Глава одиннадцатая. Фельп. Триста девяносто девятый год. Круга скал. Тринадцатый день летних волн. Разумеется, это был Герард. Кто еще мог ворваться в такую рань? Жаворонок, забери его леворукий. Сударь, — доложил утренний негодяй, — прибыла госпожа Скварца. Ну что? — не понял Марсель. Она хочет видеть вас. Меня? — — зевнул Виконт, — создатель. — Который час? — Десять часов, — улыбнулся Рамона-младший. — Десять! — Время молочников и зеленщиков, но не благородных дам. — Хорошо, сейчас приду. — Да, Герард, она красивая? — Не знаю. Паршивец растерялся. — Наконец-то. — А где маршал? — Уехал по делам, вновь разулубался порученец. Но госпожа Скварца спрашивает именно вас. «Ладно, брысь занимать даму». Шадди ему не видать, это ясно. И чего это счастливую супругу молодого адмирала с позаранку принесло к Толегойскому виконту? Нет, дам Марсель любил, но вечером он их любил сильнее, чем утром. Увы, вежливость есть вежливость. Наследник Валмонов слез с кровати и честно постарался привести себя в пристойный вид, при этом не слишком задерживаясь. Раньше это было бы немыслимо, но общество Рока свое дело сделало. Не прошло и часа, как Викон Твалме, благоухая померанцевой водой, спустился по утыканной резвящимися сиренами лестнице и вышел в приемную. Навстречу порывисто поднялась женщина в темно-красном шелковом платье, и Марсель немедленно подобрал живот. Госпожа Скварца была прелестна, а странная смесь смущения и изности придавала точенному личику, обрамленному крыльями темных волос, особое очарование. Волме галантно поклонился. «Чем могу служить столь прекрасной особе?» «Я... я Франческо Скварца». «Точно, Джильди говорил, что жену Моццо зовут Франческо. Я хочу знать, где мой супруг». Вполне законное желание, сударыня. Валме тонко улыбнулся, но женщина шутки не приняла. «Он здесь?» «Здесь? Откуда?» Марсель был искренне удивлен. «Муцио покинул нас еще позавчера. Он собирался домой? Когда имеешь столь прелестную супругу?» «Он пришел», — перебила Франческо. Но потом за ним заехал Луиджи Джильди. Муцио обещал скоро вернуться, но его нет до сих пор. Я ждала его весь день и всю ночь. Утром я поехала в палаце Джильди. Мне сказали, что Луиджи нет, и что он, скорее всего, с вами. Луиджи Джильди здесь. Сказать, что Муцио с ними не было? Вот еще. Если Муцио сослался на Луиджи, пусть Луиджи и выкручивается. Я могу его видеть? Гнев Франчески Скварца шел удивительно. Она вообще была чудо, как хороша. Конечно, даже лучшее блюдо может надоесть, но адмирал все равно дурак. «Собираешься гульнуть? Научись заметать следы». «Я могу видеть Луиджи Джильди?» — повторила Франческо. «Разумеется». Марсель обернулся на скрип и увидел исчезающего за порогом Герарда. За ним уже пошли. «Не желайте Шадди?» Гостья Шадди не желала. Она желала получить сбежавшего мужа и задать ему хорошую трепку. Но была слишком горда, чтобы изливать свою злость на голову первого встречного. Госпожа Скварца ограничилась тем, что последовательно отказалась от шадди, конфет и фруктов. Предложить даме вина Марсель не осмелился и завел разговор о погоде. Франческо что-то сказала о поздних розах, Марсель отплатил рассказам о многолетних астрах, которые терпеть не мог с детства. Дурацкую беседу прервал Луиджи. Капитан выглядел слегка помятым, хотя могло быть и хуже. Сударь, франческо даже не поздоровалась. «Где Муцу?» Но Джильди потряс головой, словно отгоняя сон. «Он же дома!» «Я...» В глазах Франчески Скварца вспыхнуло пламя. «Я знаю, что такое ночь Святого Андия. Я знаю, как вы отмечаете свои великие победы. Я своими глазами видела, как вы уезжаете. И я, в отличие от вас, не была пьяна. Вы фельпский патриции, Луиджи Джильди, и вы офицер. Имейте же смелость сказать правду. «Франческо, я не лгу!» Почему Луиджи побледнел? «Конечно, положение не из приятных, но Муцио сам виноват. Сказал, что вернется утром, надо было вернуться. Или хотя бы письмо прислать». «Муцио ушел с вами», — твердо произнесла женщина. «С вами, Луиджи. Среди ночи. На башне Филиппа пробило три часа. Муцио сказал, что это очень важно. Но какие дела могут быть у мужчин в ночь Святого Анде?» «Моя госпожа, Марселю чего то стало неуютно. В три часа Луиджи был со мной и маршалом Алва в, в одном доме, но мы были только втроем, то есть там были еще и дамы. Но Муцио с нами не было. «Сударь!» — выкрикнула женщина. «Вы лжете! Этого не может быть!» «Клянусь, это правда», — пробормотал Виконт, чувствуя, что ему становится холодно. От лица Франчески отхлынула кровь. Теперь она смотрела не на Луиджи, а на марселе и Талегойцу отчаянно захотелось юркнуть за занавеску или залезть под стол. «Умоляю, если Муцио был с вами, не лгите!» Она действительно умоляла, и это было самым страшным. «Скажите, как есть, если я узнаю, что он был с другой женщиной, что он был пьян, я не умру!» «Франческо». Джильди осторожно взял руки гостей в свои. «Клянусь тебе» что мы в последний раз видели Муцио на площади, и он пошел домой. Я и впрямь тогда поехал к... к женщинам. Со мной были капитан Валме и герцог Алва, и мы не расставались всю ночь. — Как же? — прошептала франческа Как же так? Я же видела, видела. — Что именно ты видела? — неожиданно резко спросил Луиджи. — Мы... мы уже легли. Раздался какой-то стук. Муцио встал, зажег свечу, вышел. Потом вернулся. Сказал, что ты вызываешь его по важному делу, но он скоро вернется. Я выглянула в окно. Ты был в седле, то есть я думала. Я не сомневалась, что это был ты. Муццо спустился с крыльца. Ты всадник, протянул ему руку. Он сел сзади, и все. Франческо все так же резко сказал Джильди. Мне очень жаль, но это был не я. Но я... Я же видела бормотала Франческо. «Видела?» «Подожди!» — Луиджи осторожно высвободил свои руки. «Присядь, я должен подумать!» Женщина кивнула, но осталось стоять, не отводя взгляда от лица капитана. Марселе в очередной раз захотелось исчезнуть, но он нашел в себе силы подвинуть кресло и поклониться. «Сударыня, мне кажется, вам лучше сесть». Она, не говоря ни слова, села, потом все так же молча приняла из рук Марселя бокал с вином. «Выпейте, сударыня!» Госпожа Скварца торопливо выпила, закашлялась, прикрыла рот рукой. Волме высвободил из горячих пальцев хрустальную ножку и сунул женщине платок, потом вспомнил, что тот далек от идеала, но жена Моццо вряд ли это заметила. Что делать с ней дальше, Виконт не представлял. «Сударыня!» Чему обязан столь ранним визитом? Рока Алва в маршальском мундире стоял на пороге, и Марсель облегченно перевел дух. Рока лгал, кляча оборотень и ее всадница не были сном. Луиджи Джильди не мог оторвать взгляда от маршала, слушавшего рассказ Франчески. Талегоец казался любезным, не более того. Женщина закончила, и теперь с надеждой смотрела на чужака. Рока прикрыл глаза руками и провел по бровям к вискам. «Сударыня!» ворен говорил буднично, словно жена Муцио не рассказала ничего особенного. «Вы из вашего окна действительно видели капитана Джильди или поверили мужу на слово?» Франческа помедлила, а когда заговорила, ее голос уже не звучал, как готовая оборваться струна. «Право, сударь, теперь я...» «Я уже не так уверена, было темно, я видела силуэт...» «Всадник был такой же роста и сложения, как капитан», — уточнил Алва, «но лица вы не разглядели». «Не разглядела», — эхом повторила Франческа Скварца. «В таком случае нелогично ли предположить, что адмирала и впрямь вызвали по важному и срочному делу, а он, не желая вас волновать, сказал, что за ним заехал друг?» «Может быть», — в голосе женщины слышалась растерянность, смешанная с облегчением. «Да». Муцио не любит меня пугать. И он совершенно прав. С прекрасными женщинами следует говорить не о вражеских шпионах, а о розах и любви. Талегоец галантно поцеловал белую руку и пристально вгляделся в лицо собеседницы. Слишком пристально. Франческа вспыхнула и опустила глаза. «Сударь, прошу вас». «Разумеется, сударыня, мы сделаем все, чтобы вернуть вам вашего супруга». Церемонно произнес Рокко, не выпуская руки Франческе. «Но сейчас вам следует отправиться домой. Если Муцио вернулся, пошлите нам весточку». «Да-да», — прошептала Франческо, торопливо отнимая руку. «Конечно. Я пришлю». «Вот и чудесно. Викон Твалме вас проводит, и если адмирал Скварца еще не вернулся, побудет с вами». Марсель сдержанно поклонился. «Счастлив служить». «Благодарю» пролепетала, не поднимая глаз, Франческо. «Что вы, сударыня, это мы, благодарны случаю, приведшему вас в этот дом», — заверил рока Алва, и госпожа Скварца торопливо покинула приемную, опираясь на руку Волме. Маршал молча опустился в кресло. Вслед уходящим он даже не взглянул, а ведь минуту назад Луиджи был готов поклясться, что Талегойца, прелести жены, волнует куда больше исчезновения мужа. Рока принял услужливо налитый Герардом бокал, по своему обыкновению поставил на подлокотник и повернулся к луиджи «Я бы поставил на Кеморозу». «Закатные твари! Причем здесь старший адмирал? Ясно ведь! Ночь, лошадь, всадник, показавшийся знакомым». «Кемороза?» «Скварца, герой, умница, любимец флота. Одним словом, готовый старший адмирал». Рока внимательно изучал вино в бокале. Аки Мороза не хочет терять должность. но ну и деньги, разумеется. Тогда ему мешает отец. Нет. Алва покачал головой. Адмирал Фоккио хорош на море, но Дуксом он поперек горла, а не ему. Другое дело Скварца, женатый на Франческе Гампана. Не сомневаюсь. Муццо женился по любви и меньше всего думал, что входит в семейство Грандукса, но некоторым свойственно видеть расчет, даже там, где его нет. Это походит на правду. Вернее, походило бы, если б не обернувшееся чудовищем Поликсена. Рока. По спине капитана Джильди побежал холодок. Не лгите, я все понимаю. Понимаете? Вежливо осведомился Ворон. Позвольте узнать, что именно. — Ро, Монтингер, вы можете убить меня, но не считайте меня ребенком. С Муцио случилось то же, что было бы со мной, если бы не вы. За ним пришли и его забрали. — Воистину, — зимнул Рока, — ликеры после косыры зло. Я не буду вас убивать, Луиджи, вы и так наказаны. Но попробуйте поработать головой и сравнить ваш изысканный кошмар с тем, что случилось в особняке Скварца. Насколько я понял, вы, позабыв все на свете, помчались за возлюбленный, что без сомнения характеризует вас с лучшей стороны. А что сделал Муцио? Подумайте». Капитан Джильди подумал. Муцио оставил Франческу и уехал с каким-то мужчиной, но прежде вернулся, чтобы одеться, и сказать жене, с кем едет и когда вернется. А вот ему и в голову не пришло растолкать Волме, предупредить, что он уезжает, прихватить хотя бы шпагу и кошелек. И потом Франческа видела обычную лошадь и какого-то мужчину, а не кошмарного ребенка. Простите, Рока. Похоже, вы правы, но насчет Кемороза это только догадки. У нас много врагов. Капросу сейчас не до похищений. Ему бы сдаться поудачнее, а его союзники в городе просто обязаны сидеть тихо если, разумеется, они не ценят Бардон превыше жизни и уже полученных денег». «Разрубленный змей!» — невольно хмыкнул Луиджи. «Превыше денег. Ну, вы и сказали. Только за паучий холм Саграци и Андриати получили по тысяче вэлл. Удивительно корыстные и лживые люди!» — возмутился Алва. «О готовящемся нападении сообщил я, а деньги получили они». «Рока!» бокал выскользнул из рук Луиджи. Хорошо, что он был пуст и упал на ковер. Не хотите же вы сказать «хочу»?» В глазах каналийца мелькнула лукавая искра. «Мне очень не понравился генерал Фраки. Некоторым господам вредно побеждать. Из-за их побед, как правило, мелких, вырастают крупные неприятности». И во имя чужого и всех кошек его, как бы еще я заставил милейших Дуксов вручить мне военную власть. Разрубленный змей! Разрубленный на мелкие кусочки змей! Этот Талегоец ведет с ума самого Леворукова, но он побеждает. А Саграци и Андриати были предателями и предавали бы до сих пор, если б не выходка Алвы. Монсеньор! Герард быстро поднял валяющийся бокал. Пришел капитан Дера Пьяви. И еще спрашивает капитана Джильди по поручению тсиньента Баньезе. В палаццо Скварца было прохладно. В белых мраморных чашах пестрели гвоздики, тихо журчал комнатный фонтан, ветер равнодушно колыхал расшитые травами и стрекозами занавеси. Франческо старалась быть радушной хозяйкой, а Марселе с кожи вон лез, изображая учтивого кавалера, но все это было враньем, откровенным и беспардонным. и не было дела ни до театра, ни до гаивской моды, разговор не клеился, хоть умри. Наконец отчаявшийся Виконт спросил про птицы-рыба-дуру. С какой-то радостью она стала хранительницей славного города Фельпа. Хозяйка через силу улыбнулась. Это такая путанная история. Тем лучше. Совершенно искренне заверил Волме. Я... Это было очень давно. вполголоса начала франческа Фельпа тогда не было. И венгенейры не было. Вы ведь ехали через Гальбре? Да, поморщился Марсель, вспомнив выгоревшие холмы и мертвые озера. Сейчас это пустыня, раньше был цветущий край. Там, где сейчас озера, стоял город Гальбре. «Многолюдный, богатый и очень красивый. Его называли второй Гальтарой, но Гальбре хотел стать первой. Знаете, Марсель, я только сейчас поняла». Это очень глупая легенда. На самом деле, наверное, все было иначе, если вообще было. «А вы расскажите глупую», — старательно улыбнулся Виконт. «И потом, с чего вы взяли, что все было не так? Птица, рыба, дева? Дура». Значит, и история у нее должна быть дурацкой. Франческа Скварца широко раскрыла глаза, а потом внезапно улыбнулась. «Уже хорошо, хоть какая то польза от хвостатой девственницы?» «Я расскажу», — кивнула женщина. «Но я вас предупредила». Жители Гальбре кичились своим богатством, но этим и ограничивалось, пока в город не пришел адепт Леворукова и не принялся склонять Гальбре поклониться злу. За это враг обещал повергнуть Гальтару в прах и вознести Гальбре, сделав вечной столицей золотых земель. Сначала горожане молчали, но потом некий юноша преклонил колени пред предлеворуким и адепт зла венчал его закатным венцом. Франческа Скварц улыбнулась одними губами. — Страшно? — Очень, — заверил Марсель. — А когда это было? — Не помню. Покаянно вздохнула женщина, но очень давно, задолго до Ирнани святого. Коронованный юношей впрямь обрел великую силу, и к самозваному императору потянулись те, кому не хватало того, что у них уже было. Через год самозваницы и его сторонники изгнали из Гальбре наместника императора и возвели на трон своего вожака. — А как его звали? — поинтересовался Марсель, слушавшись с неподдельным интересом он всегда любил сказки а эту к тому же можно будет пересказывать в аларии его имя предали забвению как и имена его сподвижников захватив власть они начали строить храм леворукова в котором собирались совершать жертвоприношения Девственниц или младенцев деловито осведомился алмеэ заработав еще одну улыбку и мысленно поблагодарив алву с его шуточками не знаю Наверное, и тех, и других. Гальбре готовился к войне с Гальтарой, и тут одному из известных своей честностью купцов во сне явилась птица-рыба-дева и открыла, что присягнувший злу город исчезнет с лица земли. Суша дрогнет. Море ринется на берег, придет гроза без дождя и испепелит всех грешных. А небывалые ветры развеют их прах, и нигде не будет укрытия, лишь на фельпском холме. Купец проснулся но умолчал о своем сне, а ночью к нему вновь пришла птица-рыба-дева и повторила сказанное. На этот раз муж поделился с женой, но та велела ему забыть то, что он видел. Сон повторился и на третью ночь. На этот раз купец поведал обо всем своему брату, и брат сказал, что это только сон, в котором нет смысла. Когда же видение посетило купца в четвертый раз, он пошел к святому отшельнику Андию, жившему у городской стены. к Тому самому не удержался Марсель, из-за которого, ну, пляшут на площади. Наверное, — пробормотала Франческа, — я... я об этом не думала. Странные были в Гальбре отшельники. Я же говорила, что легенда глупая, — нахмурилась Франческа. Простите. «Умоляю, сударыня, продолжайте». Анди поверил купцу, пошел на базарную площадь и начал призывать горожан отречься от зла, покинуть оскверненный город и идти к фельпскому холму. Это дошло до самозванца. Но он лишь рассмеялся и приказал выпускать всех, кто хочет уйти. «Мне не нужны верящие с нам трусы», — сказал нечестивец. Городские ворота открыли, но те, кто решил уйти, могли взять с собой ровно столько, сколько были в силах нести. «Грабеж», — с чувством произнес Волме, надеясь вызвать на губах собеседницы еще одну улыбку, и вызвал. В Гальбре покинули четыре четыреста сорок четыре человека. Они шли четыре дня, и к исходу последнего поднялись на фельпский холм и разбили там лагерь. Было полнолуние, но луна не взошла, а закат не погас. Море отступило от берега, дно обнажилось, утихли все ветры, смолкли все твари, а ровно в полночь вздрогнула земля, и в берег ударили гигантские волны. Так погиб возгордившийся Гальбре, а уцелевшие возвели на фельпском холме новый город, чьим гербом стала птица рыба -дева. Франческа Скварца замолкла. В наступившей тишине отчетливо слышалось журчанье воды. Пряно пахло вянущими цветами. В окно весело светило солнце. Все было чудесно, но от Муццо не было ни слуху, ни духу. Увитое все еще цветущими квартиниями вилла Данунциато казалось мирной и сонной, несмотря на близящийся полдень. Рока стукнул в дверь привратницкой. Внутри зашуршала, и наружу высунулась усатая голова. Стражник вгляделся в приезжих, и на его физиономии отразилось неописуемое облегчение. Что случилось? Перегнулся седла Алва. Монсеньор. В славном городе Фельпе аристократии не водилась, но как-то вышло, что от Толегойского маршала все дружно величали монсеньором. как мы знали, у нас все тихо, а вот в доме...» «Леворукий знает, что творится?» «Леворукий, безусловно, знает», — согласился Ворон, прыгая на земь и бросая по своему адъютанту. «Но нам тоже хочется». Усач поглядел на Талегойца со смеси укоризны и восхищения. «Вы б того, мансеньор, судьбу бы не гневили. А творится у нас то, что приходящих слуг вовнутрь не пускают, ни кухарку, ни ее помощниц. Давеча столера требовали». У главной дельфинихи того. Кресло сломалось. И то сказать, такую корму не всякое дерево сдержит. Столяр пришел, а двери на замке. И ведь ходят внутри, все время ходят. А нет, чтобы открыть. А вы что, не выдержал Луиджи, младенцы двух годочков по третьему? Сломали бы? Нельзя ломать, пояснил усатый. Там, в нутрях, наш тенгент. Еще злится. Мы до адмирала Джильди послали. С утречка еще. «Отца не было дома», — зачем ты объяснил задержку Луиджи. «Пришлось посылать за мной в палаце сирен». «Сколько дверей в доме?» — перебил Алва, сбрасывая мундир и проверяя пистолеты. «Четыре или больше?» «Четыре», — неожиданно тонко пискнул стражник. «У нас в каждом приличном доме не меньше четырех дверей. Две для слуг, две для господ, парадные и садовые «Войдем через сад. Трое с лошадьми». «Шестеро подвоя к другим дверям, остальные за мной!» Скрипнула калитка, качнулись доцветающие мальвы и лукетеры, под ногами захрустел разноцветный гравий. Терраса была пуста. Опрокинутые кресло на столе корзинка с засахаренными фруктами и пустая чашка из-под шоколада. Странно, что нет мух. Дверь в дом заперта. Не закрыта, а именно заперта. Зато доходящие до пола окна лишь притворены. Луиджи засмотрелся на задернутые занавеси, наступил на что-то мягкое и неживое и отскочил. У его ног бараньей туши лежала собака, большая, кудлатая, мертвая. Оскаленная пасть, вывалившийся язык. «Закатные твари! Траванули!» — выдохнул лупоглазый стражник. «Все может быть». Алва присел на корточки разглядывая пса. «Знаете его?» А, «А то как же, здешний он!» Рока поднялся, зачем-то тронул сапогом свалявшуюся шерсть, оглянулся на стражников, топтавшихся за спиной, резко рванул оконную створку. Та подалась с легкостью. Алва, не оглядываясь, шагнул внутрь, за ним бросился его порученец. Луиджи промедлил, тело, обычно такое послушное, отказывалось повиноваться. «Пусто!» Донесшийся изнутри голос был совершенно спокоен, но беспорядок жутчайший. Тело, наконец, изволило вспомнить о своих обязанностях, и Луиджи оказался в гостиной, родной сестре той, в которой они позавчера пили. Странно. Будь сейчас глубокая ночь, завывай за окнами ветер и свети полная луна, капитану Джильди было бы проще. Ночи для того и существует чтобы случалось нечто страшное и противоестественное. Но днем... В получасе ходьбы от Данонцеата клубился городской рынок. Рыбники торговались с кухарками. Канатные плесуньи завлекали разряженных горожан. Гадалки предсказывали судьбу. Цирюльники стригли, брили, помадили. Люди суетились, веселились, ругались. Одним словом, жили. А здесь валялись опрокинутые кресла и столики. Да поблескивало битое стекло. Было тихо. Мухи и те молчали. Затем откуда-то из глубины дома донеслось шуршание, издавленное то ли хихиканье, то ли наоборот. Рука Луиджи дернулась к Эспере. Но облегчение это не принесло. Капитан оглянулся. Стражники хоть и вошли в дом, но жались к окну, спасибо, хоть не орали. Джильдис сжал зубы и раздвинул бархатные занавеси. В уставленной статуями зале с нишами не было ни души. Рока, видимо, прошел в цокольный этаж. Луиджи воровато оглянулся на сулящее спасение окно. Разумеется, он спустится вниз, но сначала обойдет залу. По сравнению с разгромленной столовой, она казалась совершенно целой. В застекленный фонарь лился солнечный свет. Мраморные юноши и девы закатывали пустые белые глаза, высоко вздымая кто гроздь винограда, кто светильник, кто тамбурин. В столбах света танцевали пылинки. Ковры были чистыми, кресла и скамьи стояли ровно. Луиджи медленно двинулся от статуи к статуе. Чувство тревоги не то чтобы совсем исчезло, но стало почти привычным. Капитан миновал полукруглую нишу, в которой прятался обитый атласом диванчик, обогнул пастуха и пастушку, и тут в углу что-то шевельнулось. — Человек! — Женщина! Она сидела на корточках и таращилась маленькими злыми глазками. Желтое бархатное платье было измято. Из-под порванной головной сетки выбивались спутанные волосы, и все равно Луиджи ее узнал, узнал, хотя и не помнил имени. Это была помощница Зои, рассказавшая про Поликсену. Капитан выдавил из себя улыбку и шагнул к бывшей пантере. Та попятилась. Закатные твари, чего она боится? Сударыня разрубленный змей. «Как же зовут эту грымзу? Сударыня, успокойтесь! Худшая позади!» Пантера снова отступила. Теперь она прижималась к стене, а между ней и Луиджи торчал абрикосовый пуф на золоченых паучьих ножках. «Сударыня!» бардонка открыла и закрыла рот, показав белые молочные зубы. Джильди собрался с духом и взялся за пуф. «Сударыня!» «Вам не надо меня опасаться. Прошу вас». Договорить капитан не успел. Женщина с оступленным визгом подскочила и бросилась на Луиджи. Капитан к нападению оказался совершенно не готов, а сухое жилистое тело ударило не хуже пушечного ядра — Джилди отлетел назад, свалился лицом вниз и почувствовал, как что-то впивается ему в шею. Попытался перевернуться. Неудачно. Воздуха не хватало, перед глазами плясали круги. Его рвали чьи-то когти. Затем раздался грохот. Навалившаяся сверху тварь вздрогнула, а на шею хлынуло что-то горячее. Капитан дернулся, пытаясь сбросить придавившее его тело. Ему помогли. Луиджи с трудом сел, поднял голову и увидел сначала валяющийся на полу пистолет, который еще дымился, потом ворона. Герцог присел на корточки и резко нагнул Луиджи голову. Капитан вскрикнул скорее от неожиданности, чем от боли. — Ничего страшного. Вам необходимо вымыться, переодеться и прижечь укусы, — объявил Толегойц. — Для начала кассерой. — Прошу меня простить. Я был вынужден пожертвовать вашим камзолом. Луиджи тупо кивнул, тронул себя за шею, поднес пальцы к глазам. Руки дрожали. На них была кровь и еще что-то жирное и отвратительное. Мозги! Мозги, набросившиеся на него сумасшедший. Но где остальные пантеры? Джильди попробовал вскочить. От резкого движения голова пошла кругом. Он упал бы. Не подхвати его, порученец Ворона. Как бишь его? Спасибо. Не стоит отчеканил парень, хотя лицо у бедняги было белее свинцовых белил. «Герард, приведите капитана в порядок и ждите в саду, а сюда пригоните парочку стражников». Луиджи хотел возразить, но голова вновь закружилась. Он вцепился в плечо Герарда, и дальнейшее утонуло в каком-то тумане. Джильди не помнил ни как они выбрались из дома, никто помог стащить испачканный камзол, Кто-то лил воду, кто-то держал полотенце, кто-то прикладывал смоченные косарой тряпицы к шее и рукам. Затем Луиджи дали хлебнуть обжигающую пойло, и проклятая дрожь немного отступила. Капитан Джильди привык и к бурям, и к абордажам, но свихнувшаяся пантера... Герард чуть ли не волоком дотащил моряка до подстриженной лужайки, окаймленной цветочным бордюром. Луиджи сначала сел, потом лег... Но лежать и смотреть в пустое небо было страшно и он вновь сел гардд примостился рядом парень молчал глядя в сторону проклятой виллы мух по прежнему не было как и воробьев с голубями за забором раздались звон топот грубый говор вскоре стихши прибывшие вошли в дом затем послышали шаги и рока алва бросился на траву рядом с Герардом. кончено сообщил он поймав взгляд луиджи зоя пропала Остальные рехнулись и забились в погреб Насколько я понял, пленницы передумали на предмет своего пантерства и теперь считают себя крысами, заодно со слугами и тингентом. Сейчас их выловят и отправят в приют умалишенных. Как вы? Жив. Руки Луиджи непроизвольно метнулись к шее. Я обязан вам жизнью. Опять? Сочтемся. Отмахнулся Толегоец, срывая несколько бархатцев джилди трусливый, повернувшись спиной к заколачиваемой вилле, пересел поближе к мявшему резные листочки маршалу. Капитан любил запах бархатцев. Горький, полынный, щемящий. Будь у неизбежности запах, она пахла бы именно так. Это женщина. Она была помощницей Зои Гастаки. Может, и была. Глаза рук не отрывались от рыжих лепестков. Но на вас напала крыса. Загнанная в угол крыса. «Ваше счастье, что человеческие зубы не ахти, какое оружие, а как пользоваться руками она забыла». «Крыса!» — повторил Луиджи. «Почему?» Алва промолчал. Сзади быстро стучали молотки. Обычных смешков и разговоров не было. Мастерам не терпелось покончить с работой и уйти. «Монсеньор! Монсеньор! Я уже их видел!» Луиджи вздрогнул и уставился на заговорившего Герарда, словно на какое-то чудо. «Кого их?» — переспросил Рокко, не поднимая головы. «Которые думают, что они крысы!» «И где?» В голосе маршала вновь звучала всегдашняя ирония, но Луиджи не очень-то верил в спокойствие Талегойца. «В Кашане», — очень тихо произнес адъютант. «Это были слуги. Наши слуги». Мы вернулись из Алларии. -за Ворота закрыты, стучали. Никто не подходил. Пришлось лезть через забор. Отец исчез, слуги сошли с ума. «Все как здесь?» Алва говорил так, словно спятившие и исчезнувшие люди были для него делом обычным. «Нет», — покачал головой Герард, «у отца спальня выстала, как после зимы. Ну, как если бы в доме никто не жил. И в конюшне один денник выгнил совсем». И второй раз тоже. Значит, был и второй раз. Рока оторвался от бархатцев. Такие занимательные истории, Герард, нельзя держать при себе. Простите, мансиньор, я не думал, что это может быть важно. Важным может быть все, как и неважным. Так что случилось во второй раз? Отец вернулся, мертвый, и увел Циллу. Это моя младшая сестра, то есть была сестра. Она ушла через окно, а спальня сгнила. Тогда мы уехали в Аларию, к бабушке. ну и там тоже. Он пришел снова? Да. Герард стал еще бледнее. В Актавианскую ночь. Я с братом. Мама велела нам уходить по крышам, а он там стоял. Хотел нас забрать, говорил, иначе нас сожгут. А вы, значит, не ушли? Нет. Мы его прогнали. Нас Дениза научила, наша селиной кормилица. юноша осёкся, глядя на своего монсеньора. Тот молчал. Герард немного поколебался и добавил. Дениза говорит, выходцы не заходят, пока их не позовут. И ещё они старого заговора боятся. «Четверного — Четверного? — переспросил Рока. — Пусть четыре ветра разгонят тучи, сколько бы их ни было. — Да, — кивнул Герард. — Больше капитана Рамона вас не трогал? Парень покачал головой. «Простите, монсеньор». «Никогда не проси прощения, если не виноват. Это неразумно», — небрежно посоветовал герцог. «Но его мысли явно были где-то далеко». «Я постараюсь. Надеюсь. Покаяние — удел ничтожеств. А теперь отправляйся к скварце». Пусть Волме проводит госпожу в дом ее родителей и возвращается в палаце сирен, и не забудь объяснить, что делать, когда приходят выходцы. — Слушаюсь, монсеньер. Герард убежал. Алва по своему обыкновению провел руками по глазам. Подошел стражник и бестолково затоптался на месте, явно не решаясь тревожить столь важных особ. — Готово? — ровным голосом осведомился Рока. — Так точно. — Что ты об этом думаешь? Стражник выпучил глаза. Пытался понять, шутит чужак или и впрямь спрашивает. Я, кажется, задал вопрос. Сглазили, — выпалил вояка. Как есть сглазили. Логично. Кивнул маршал, бросая бедняге золотой. Ладно, иди. Такое дело надо запить. Только не благодари. Ненавижу. Стражник пулей бросился назад. Рока Алва замолчал, прикрыв глаза и подставив лицо заходящему солнцу. Если бы не Талегоец, капитана Джильди теперь бы тоже искали и не могли найти. Алва знает больше, чем говорит. Много больше. Монсеньор. Луиджи почувствовал, что голос его дрогнул. Что это было? Что с Муцуо? С этой коровой? Где они? Насчет Муцуо я своего мнения не изменил. Талегоец пожал плечами и вновь занялся цветком. Где Зоя Гастаки, не знаю. Знаете? «Нет», — отрезал Алва, — «разрубленный змей». «И он тоже». Алва отбросил измятые бархатцы, блеснули синие молнии. «И почему только Леворукову рисуют зеленоглазым? Я не демон и не святой капитан Джильди. От того, что я расколотил дельфинов и прочел с полсотни старых летописей, я не перестал быть человеком. А человек не в состоянии знать все. То, что очевидно мне...» Должно быть очевидно и вам, а мне очевидно, что есть вещи, которых нам не уразуметь. Похоже, мы угодили в сказку, причем припаршивую. Вам с вашими кошмарами, Луиджи, я бы посоветовал ночевать на галере. Живая вода — хорошая защита. Лучше только огонь. По крайней мере, так считалось в древности. Будем надеяться, это правда. Только надеяться? А если оборотни не остановит ни огонь, ни вода? Уж лучше камень на шею и в воду, чем вообразить себя крысой или позволить себя утащить. А если это не так? Закатные твари, что за чушь он несет? Сколько ему лет? Двадцать восемь или пять? Если это не те, не то, что приходило к Герарду? Поживем — увидим. Лицо герцога ничего не выражало. Но я склонен верить нашим предкам. Они боялись закатных тварей, но при этом умели от них защищаться. Мы потеряли страх. А с ним вместе и оружие. Что ж, придется ковать его заново. Как? Не знаю. Нужно ловить по деревне у сумасшедших старух, копаться в старых сказках. Но вы ведь копались? Чего от скуки не сделаешь? Алва коротко засмеялся и поднялся. Но я охотился на крупную дичь. «Оборотни на лошадях меня не занимали». «Видимо, зря, потому что зверь, в отличие от мелкой погони, сидит тихо».